Глава. 24. Как выяснилось, до базы можно добраться быстрее, чем мотать 20 километров по бездорожью. Те же Валькирии прошли всего пять, пробив стометровую лыжню в узком месте. Все же состояние Алены не способствовало долгим прогулкам. А если пройти вперед еще километр и преодолеть перемычку метров в 200, то получится всего три. Вот такие зигзаги выписывает местная трасса. И что интересно, пробили ее не Валькирии, как я это подозревал, а ребята с аэродрома. Есть там фанаты лыжного спорта. Оказывается, есть люди, которые делают это добровольно. Ну и, учитывая помятых нами красавиц, решено было не страдать фигней, а по быстрому возвращаться. Короче, девчонки оказались весьма милыми существами. Куда только стервозно сделалось? А все разрешил небольшой разговор. Ну что, есть еще вопросы? Руслан с легкой улыбкой спрашивает Риту и Хельгу. Никак нет. Хором отвечают безбашенные воительницы. «Будем дружить!» Этот вопрос адресован уже всем. «Лично я не против», заявила Алена. Рита и Хельга с вопросом уставились на своего командира, та же только махнул рукой. «С ними хоть не скучно, так что я за...» Девчонки тут же закивали головами, а Хельга томно протянула. «Будем дружить, можно сказать, с семьями». И все бы ничего, но учитывая, что она при этом смотрела на Марата, а тот... Тут же попытался спрятаться, на этот раз за Балагуром. Кто бы сомневался, что очередной приступ веселья был не за горами. Парни тоже сразу согласились, только Марат заявил, что не доверяет им. Наверняка подлость готовит. Но был тут же добит Балагуром. «Женатикам слова не давали!» «Да пошел ты!» — окрысился Сахан. «И пойду!» Вовка кивает и, положив ему руку на плечо, проникновенным голосом говорит. «Надо еще решить, какой подарок на свадьбу дарить!» «Вова сегодня на коне!» Не дали Марику до него добраться. Вот так всем коллективом на нем повисли и начали убеждать, что ничего страшного в женитьбе нет. Повеселились знатно. Рогожин даже орать не стал, глядя, как он пытается догнать хоть кого-нибудь. А прекратила балаган, как ни странно, Хельга. «Милый, тебе помочь?» Хан остановился, сплюнул и заявил, что он выше таких шуток. И, гордо задрав нос, пошел к своим лыжам. Правда, споткнулся, когда ехидница Алёнка, толкнув локтем в бок Хельгу, громко произнесла. Ох, подруга, завидую! Смотри, какого мужика себе отхватила. Сильный, сдержанный и красивый, тут же добавила невеста: Это да! Ничего так, парниша! Короче, Хан сегодня идет последним, и что-то возмущенно бурчит под нос наверное, на судьбу жалуется. С одной стороны, так нельзя издеваться. Но с другой, надо же шутки понимать: не захочет, никто его силком не женит. Но ведь есть и плюсы. Такую жену можно смело ночью в парк выпускать, поголовье насильников уменьшать. Если даже против таких, как мы, могут продержаться, то что говорить про обычных людей? Ага, мне легко рассуждать. А если бы надо мной так прикалываться начали, как бы реагировал? Отстаю, пристраиваюсь впереди него. Хан, ну ты чего завелся, это же шутка была. Хреновые у вас шутки. Ну, ты ведь за дело пострадал. Видишь, с девчонками помирились. А если это не шутка... «Ой, да брось ты, конечно, шутка!» «Не знаешь ты, Егор, баб!» «Что? Это я-то не знаю?» «Ну, а раз знаешь, подумай!» «Вот если они так сейчас будут продолжать, то подруги запросто убедят Хельгу!» «Опс!» «Задумываюсь!» «А ведь ты прав, братишка!» «Вот и я, Том!» Сзади слышится тяжкий вздох. «Выручайте, братка! Нужно убедить девчонок, что хреново из меня муж получится!» «Надо с парнями посоветоваться!» «Ага. Бежим дальше. Слышь, хан, а она что, тебе совсем не нравится?» «А при чем здесь это?» – удивляется Марик. «Да при том, ты-то ей точно нравишься. Так что, может, просто закрутить, а там и вопрос сам собой отпадет. Бабы народ непостоянный, да и разъедемся скоро. А если сопротивляться? Они же хищницы. Интерес проснется и все, Хана!» «Да паскудно это!» «Почему? Ты что, каждый раз, встречаясь с девушкой, жениться собирался?» Да нет, конечно, но вот... Вот и сейчас ничего не надо обещать. Как обычно, отшучиваться, что время покажет. Тут вопрос, нравится ли она тебе. В этом и проблема. Блин, неудачно. Тяну расстроенным голосом. Такой план рухнул. Она мне сразу понравилась, как только в спортзале увидел. Так в чем проблема, брат? Моментально воспаряю духом. Это же все меняет. Не парься и пользуйся возможностью. Ты не понял. Голос Марика становится тихим. Сильно понравилось. «Опа! Вот это беда! Кажись, парень втрескался. И в кого? В дикую кошку! А ведь если она шутила, и эти подружки ее... Её... Это ведь... Это... Ах ты ж! Вот сучки! Я постараюсь все узнать. Как? Ты ведь знаешь, я вижу ложь. «И что ты собираешься делать?» Забеспокоился хан. «Не боись, никто ничего не поймет». Диверсанты мы или кто? Спасибо, братка.